Ланс 1. Имя этой планеты, даже если она уже названа, не имеет значения. Во время наиболее благоприятного противостояния она очень возможно удалена от Земли настолько же верст, сколько прошло от зарождения Гималаев до прошлой пятницы, в миллион раз больше среднего возраста моего читателя. В телескопическом поле зрения человеческой фантазии сквозь призму слез характерные ее особенности поражают воображение не больше, чем таковые существующих планет. Этот розоватый шар с мрамористыми темными пятнами всего лишь одно из бесчисленных небесных тел, прилежно вращающихся в беспредельном и бессмысленном ужасе текучего пространства. Допустим, что Мария моей планеты, которая на самом деле и не моря вовсе, и ее Лакус, равно не озера, тоже названы, одни, возможно, менее банально, чем садовые розы, другие более нелепо, чем фамилии тех, кто их впервые наблюдал. Ведь если обратиться к конкретным примерам, астроному прозываться Лампландом так же чудно, как энтомологу Краутвурмом что по-немецки значит «капустный червяк». Но большинство носят имена до того антикварной, что они могут соперничать в благозвучии и несколько раз очаровании с топографией рыцарских романов. Как наш Зеленодольск какой-нибудь нередко может похвалиться разве что сапожной мануфактурую по одну сторону железной дороги, державым до адом автомобильной свалки по другую, Так и все эти соблазнительные Аркадии, Икарии и Зефирии в планетарных атласах вполне могут оказаться безжизненной пустошью, где нет даже молочая, украшающего наши свалки. Это могут подтвердить и селенографы, объективы которых, однако, служат им лучше наших. В настоящем случае, чем сильнее увеличение, тем более зыбуче-крапчатой кажется поверхность планеты. Такой увидел бы ее ныряльщик, глядящий сквозь полупрозрачную воду? А если иные соединенные межевые линии смутно напоминают разметку доски для китайских шашек с ее лунками и боростками, то будем считать их геометрическими галлюцинациями. Мало того, что я отказываю любой известной планете, какой бы то ни было роли в моем рассказе, роли, отведенной в моем рассказе, который видится мне как некая небесная карта каждой точки и тире, я решительно не желаю иметь дело с технологическими прорицаниями, которыми, если верить журналам, ученые делятся с журналистами. Весь этот ракетный грохот и рокот не для меня. Не для меня маленькие рукотворные луны, обещанные Земле, звездодромы для звездолетов или астропланов. Одна, две, три, четыре, потом тысячи крепостей в воздухе, каждая со своей походной кухней и запасом провианта, построенной народами Земли в суматошной горячке конкуренции, искусственной гравитации и неистово плещущих флагов. Мне, кроме того, совершенно незачем обременять себя специальным снаряжением, герметическими костюмами, кислородными аппаратами, и тому подобными приспособлениями. Я, как и господин Бог, который должен появиться с минуты на минуту, имею полное право пренебречь этими практическими вещами. Все равно они неизбежно покажутся чудовищно непрактичными будущим звездолетчикам, например, единственному сыну старика Бока, потому что всякие сложные устройства вызывают у меня либо недоверчивую скуку, либо нездоровое беспокойство. Лишь героическим усилием могу я принудить себя вывинтить лампочку, неизвестно от чего умершую, и ввинтить другую, вспыхивающую тебе прямо в лицо с отталкивающей внезапностью, словно яйцо, из которого прямо у тебя в руке вылупился дракон. Наконец я напрочь и с презрением отвергаю так называемый научно-фантастический жанр. Я просматривал эту литературу и нашел, что она скучна ничуть не меньше журналов, печатающих детективные рассказы. Тот же ужасный беспомощный слог, бездна диалогов, тот же огромный запас поддержанного юмора. Шаблонные приемы, разумеется, замаскированы, но на самом деле они одни и те же в любом дешевом чтиве, все равно идет ли речь о вселенной или о гостиной. Они напоминают бисквиты «Ассорти», сорти, отличающиеся один от другого только формой и цветом. Чем ловкачи-кондитеры извлекают завлекают истекающего слюной покупателя в сумасшедший павловский мир, где они за ту же плату варьируют простенькие зрительные впечатления, тем самым воздействие на вкусовые и постепенно вытесняя их. А с ними и всякий талант и правду. И вот положительный герой улыбается, злодей ухмыляется. А благородная душа щеголяет площадным жаргоном. Властелины констелляций, начальники галактических союзов, в сущности неотличимы от бойких рыжих управляющих вполне земных контор на земле, которые своими морщинками иллюстрируют повести общечеловеческого значения в засаленных ярких журнальчиках того рода, что всегда разложены в дамских парикмахерских. Фамилии покорителей Да, не было и спики самой ясной звезды в созвездии Девы начинаются на маг, а фамилии невозмутимых ученых обыкновенно оканчиваются на штейн. Иные из них, равно как и сверхгалактические гало-девы, носят абстрактные наименования Биола или Вала. Жители чужих планет. Разумные существа, человекоподобные или изготовленные по разным баснословным образцам, имеют одно замечательное общее свойство – их внутреннее устройство остается неописанным. Мало того, что, уступая соображениям двуногой благопристойности, кентавры носят чресельные повязки, они еще и опоясывают ими передние ноги. Этим как будто исчерпывается процедура исключения лишнего, разве что кому-нибудь захочется побеседовать на тему времени. Но и тут, для того, чтобы поймать фокус молодого эмери Л. Бока, моего более или менее отдаленного потомка, который готовится стать членом первой междупланетной экспедиции, что все-таки является одной из скромных посылок моей повести, я с радостью уступаю право подмены честной единицы нашего 1900 манерной двойкой или тройкой, ловким лапищем Астра Тарзана и прочих комиксов и космиксов. Мне безразлично будет это 2145 год нашей эры или 200-й после нашей эры, я не хочу задевать ничьих законных интересов. Тут пойдет заведомо любительское представление с довольно случайным реквизитом и скупыми декорациями и с иглистыми останками издохшего дикобраза в углу старого амбара. Мы здесь среди своих, Браунов и Бенсонов, Вайтов и Вильсонов, и когда выйдешь на волю покурить, то слышишь сверчков и собаку с дальнего хутора, которая, когда перестает лаять, прислушивается к тому, чего нам слышать не дано. Летнее ночное небо сплошь забрызгано звездами. Эммери Ланцелот Бог, которому 21 год, знает о них неизмеримо больше, чем я, которому 50, и очень страшно. 2. Ланс высок и худощав. У него толстые сухожилия и зеленоватые вены на загорелых руках, и шрам на лбу. Когда он ничем не занят, когда он неловко сидит, Как вот теперь, подавшись вперед с края низкого кресла, сутулившись, облокотясь на крупные колени, он по своему обыкновению медленно сцепляет и расцепляет красивые руки. Я заимствую для него этот жест у одного из его пращуров. Ему вообще свойственно выражение серьезности и обеспокоенной сосредоточенности. Всякая мысль беспокойна, молодая же особенно. В данную минуту, однако, это своего рода маска, скрывающая сильнейшее желание покончить с затянувшимся напряжением. Вообще говоря, улыбается он нечасто, и к тому же улыбка — чересчур гладкое слово для той внезапной яркой гримаски, что теперь вдруг осветило его рот и глаза, между тем, как плечи его еще больше сгорбились, подвижные руки замерли в сцепленном положении, а носок ноги — слегка притоптывает опу. В комнате его родители, да еще случайный гость, докучливый да дурак, которому неведомо, что тут происходит, а между тем в унылом доме неуютно накануне небывалого отбытия. Проходит час. Гость наконец-то подбирает с ковра свой цилиндр и уходит. Ланс остается наедине с родителями, что только усиливает натянутость положения. Старшего Бока я вижу довольно ясно, но как бы глубоко не погружался я в свой нелегкий транс, мне не удается вообразить госпожу Бог. Знаю, что она пытается быть оживленной, болтая о пустяках, часто моргая ресницами, не столько ради сына, сколько ради мужа и его стареющего сердца. И старик Бог. Прекрасно это понимает, и вдобавок к собственной чудовищной тоске должен еще сносить ее наигранную веселость, а сносить это тяжелее, чем если бы она без оглядки отдалась своему горю. Мне немного досадно, что не могу разглядеть ее лица. Вижу только, как бы краешком зрения световой размыв сбоку на ее скрытых дымкой волосах, да и то подозреваю что на меня тут подспудно влияют шаблонные уловки современной фотографии. И чувствую, насколько должно быть легче было писать в старину, когда воображение не было обложено многочисленными зрительными подспорьями, и колонист, глядячи на первый свой исполинский кактус или первые высокие снега, не должен был вспоминать рекламную картинку шинной фирмы. Что касается Добока, то вижу, что, пользуясь наружностью старого профессора истории, превосходного знатока Средневековья, белые бачки, розовая плешь и черная пара которого хорошо известны в одном солнечном американском университетском городке на крайнем юге, но для моего рассказа он только тем интересен, что, не считая легкого сходства с моим давно покойным двоюродным дядей, он обладает несовременной наружностью. Да и, признаться, ничего нет необычайного в стремлении предавать повадкам и одеждам отдаленного времени, которое в нашем случае отнесено в будущее, на лед старины, что-нибудь недоглаженное, недочищенное, пыльное. Ведь, в конце концов, мы только и можем вообразить и выразить все то диковинное, чего никакие ученые исследования предвидеть не в силах, в таких словах, как «несовременное», «другого века» и тому подобных. Будущее, значит, устаревшее только в обратном направлении. В этой невзрачной комнате, в сангиновом свете лампы, Ланс говорит о том, что еще осталось недоговоренным. Он недавно привез из одного необитаемого места в Андах, где лазал на одну еще не названную кручу, молодую чету шиншил пепельно-серых, неимоверно пушистых грызунов величиной зайца, гистрикоморфа, с длинными усиками, округлыми затками и ушами, похожими на лепестки. Он держит их в доме в проволочном загоне и кормит их арахисом, размоченным рисом, изюмом и в виде особого лакомства дает им цветок фиалки или астры. Он надеется, что осенью они начнут плодиться. Теперь он повторяет матери несколько важных указаний. Следить, чтобы еда зверьков была всегда свежей, а конурка сухой. И никогда не забывать об их ежедневной пыльной бане, измельченной в пудру песок, смешанный с меловым прахом, в которой они самозабвенно катаются и сучат лапками. Пока это обсуждается, Бог все пытается зажечь и раскурить свою трубку и, наконец, откладывает ее в сторону. Старик то и дело с напускной добродушной рассеянностью принимается издавать звуки и делать жесты, которые никого не могут провести. Он откашливается и, сложив руки за спиной, направляется к окну, а то еще пускается нестройно мычать, плотно сжав губы и, словно бы влекомый этим носовым моторчиком, Покидает гостиную. Но, едва уйдя со сцены, он с содроганием отбрасывает всю хитроумную систему, взятой на себя роли, непритязательной, но не В спальне или в ванной он задерживается как будто за тем, чтобы в жутком одиночестве судорожно хлебнуть из потайной фляжки, и вскоре плетется обратно, пьяный от горя он неслышно возвращается на сцену которая не переменилась застегиваясь у ртук и сызново принимаясь гудеть себе под нос теперь уже счет идет на минуты перед уходом ланс проверяет загончик где шин и шила сидят на корточках и держат каждый по цветку единственное что мне еще известно об этих последних минутах это что обошлось без напутствий вроде ты уверен что не забыл выстиранную шелковую рубашку или ты помнишь куда положил новые ночные туфли все что ланс берет с собой уже собрано в таинственном неудобно неудобосказуемом и очень страшном месте его вылета в ноль часов ничего из нашего ему не нужно и он выходит из дома с пустыми руками и непокрытой головой беззаботно и налегке как человек, вышедший прогуляться до газетного киоска или до эшафота славы. 3. Земному пространству нравится таиться. В лучшем случае оно открывает взгляду панораму. Горизонт закрывается за удаляющимся странником, как потайная дверь в нарочно замедленном фильмовом темпе. Оставшимся на Земле не видно даже города на расстоянии дневного пути. И в то же время они с легкостью видят такие запредельности, как, скажем, лунный амфитеатр и тень, отбрасываемую окружаем его хребта. Фокусник, демонстрирующий небесную твердь, засучил рукава и работает прямо на глазах у маленьких зрителей. Планеты могут скрываться из виду, совсем как предметы, который застит твой собственный маслак, но они опять появляются, когда земля поворачивает голову. Многота ночи ужасает. Ланс отбыл. Хрупкость его молодых рук и ног растет в прямой пропорции к расстоянию, которое он одолевает. Старики-боки глядят со своего балкона в бесконечно опасное ночное небо и безумно завидуют участи. Жон Рыбаков. Если источники Бока не врут, имя «Ланцелоз дель Лак» впервые упоминается в стихе 3676 романа «Телеги» XII века. «Ланц», «Ланцелин», «Ланцелотик», уменьшительные прозвища, шепотом, воссылаемые к налитым, солоноватым, увлажненным звездам. Юные рыцари, которых в отрочестве приучают карфе к соколиной охоте и к псовой. Лес злоключений и терем печали. Альдебаран, Бетельгейз, гром боевых кличей сарацин. Восхитительные ротоборства, восхитительные воинства — поблескивающие внутри леденящих созвездий над балконом боков. Сэр Перкарт — черный рыцарь, и сэр перриман красный рыцарь, и сэр Перта — зеленый рыцарь, и сэр Персиант — кубовый рыцарь, и грубоватый на добрый старик сэр Грумор Сум, бормочащий себе под нос северные ругательства. В бинокле мало проку, карта измялась и отсырела, и... Фонарь надо не так держать, это же не. Вздохнуть поглубже. Снова посмотреть. Ланцелота нет. Столько же вероятия увидеть его на этом свете, сколько на том. Ланцелот изгнан из страны Лё как мы могли бы именовать Великие Озера. И теперь скачет вверх по пыльному ночному небосклону, почти с той же скоростью, с какой наша здешняя вселенная вместе с балконом и черным дарябе в глазах садом, несется к арфе короля Артура, где горит и манит Вега, одно из немногих небесных тел, которые можно определить при помощи этого проклятого чертежика. У боков от звездной туманной мари кружится голова седоватый ладан безумие дурнота бесконечности но они не в силах оторваться от ночного кошмара космического пространства не в силах вернуться в освещенную спальню угол который виден сквозь стекло двери и вот словно крошечный костер показывается та самая планета вон там справа мост меча ведущий в мир иной, откуда страннику нет пути назад. Ланцелот мучительно ползет по нему в неизъяснимой тоске. Не дерзай перейти перевал, именуемый гибелью грозящей, но другой чародей повелевает «Дерзай!» И, дерзая, обретешь чувство юмора, которое подымет и перенесет тебя через самые трудные места. Храбрым старикам боком кажется, что они видят ланса, карабкающегося по железным крючьям, вбитым в муравленную скальную твердь небес, или беззвучно прокладывающего путь в мягких снегах туманностей. Вон там, где-то между десятым и одиннадцатым привалами, волопас, огромный глетчер, весь в штыбах и ледяных валунах пытаемся разглядеть извилистый маршрут восхождения как будто различаем легкую сухощавую фигурку ланса между несколькими силуэтами в общей связке скрылись он это был или денис молодой биолог лучший друг ланса дожидаясь в темной долине у подножья вертикального небосвода мы припоминаем у мадам бог Это получается лучше, чем у ее мужа. Специальные термины для расселин и готических ледовых столбов и зубьев, которые Ланс в своем альпийском детстве бывало произносил с таким профессиональным щегольством. Он теперь старше на несколько световых лет. Сираки и шрунды, лавина и ее глухой грохот, французское эхо и германская магия, стуча подкованными горными ботинками, шагают здесь, якшаются, как яки, запряженные в пару, на крутизне, бок о бок, как в средневековых романах. Да вот он опять. Вот он переходит расщелину меж двух звезд. Потом очень медленно пытается пройти по поверхности стремнины до того отвесной, что там совершенно не за что ухватиться. И даже когда мысленно видишь эти нашаривающие выступ кончики пальцев и царапающие скалу сапоги, подкатывает акрофобическая тошнота. И сквозь слезы старые боки видят ланса, то безвыходно застрявшего на каменном карнизе, то снова ползущего вверх, то стоящего в устрашающей безопасности на вершине, которая выше остальных. С ледорубом и заплечным мешком, и его нетерпеливый профиль обведен каемкой света. Но, может быть, он уже спускается? Предположим, что от исследователей не поступает известий, и что боки продолжают свои патетические ночные бдения. Пока они ждут возвращения сына, им кажется, что какой бы тропой он ни спускался, он сорвется в бездну их отчаяния а, может быть, он уже перемахнул через вон те крутые мокрые плиты, не низвергающиеся отвесно в пропасть, уже преодолел нависающий выступ и теперь благополучно скользит вниз по крутым снеговым склонам небес. Но так как колокольчик у дверей боков не звонит, в логической кульминации представленной мысленно череды шагов, как бы терпеливо не пытались мы замедлить их поступь, по мере их воображаемого приближения, то приходится вернуть его обратно, чтобы он начинал восхождение сызного, а потом отодвинуть еще дальше назад, так что, оказывается, он все еще в сборном пункте. Брезентовые домишки, нужники под открытым небом, попрошайки дети с черными пятками. А мы-то уж вообразили было, как он пригибает голову, проходя мимо тюльпанного дерева, Через лужок к дверям и к колокольчику. Словно утомившись от многоразличных своих воплощений в воображении родителей, Ланс теперь уныло тащится по слякоти, потом на изволок, по неприютной местности, где некогда шла война, оступаясь и цепляясь за мертвый бурьян на Косогоре. Предстоит кое какая заурядная альпинистика, и потом вершина. Хребет покорен. Мы понесли тяжелые потери. Как извещают в таких случаях? Телеграммой, заказным письмом? И кто окажется палачом? Нарочный или же будничный, плетущийся лиловоносый почтальон, всегда немного пьяненький, у него свои невзгоды. Распишитесь вот здесь. Какой большой у него большой палец, где крестиком помечено, карандаш не пишет. У карандаша тускло-фиолетовая древесина. Надо возвратить карандаш, неразборчивая подпись нависшего несчастья. Но ничего такого не приходит. Проходит месяц. Шин и Шилла чувствуют себя прекрасно, И как будто очень привязаны друг к дружке, спят вместе в своей конурке, свернувшись в один пушистый шар. После многих экспериментов Ланс открыл звук, который шиншилам особенно нравится. Нужно выпучить губы и быстро-быстро издать несколько тихих, влажных сурпсов, как бы подтягивая через соломинку, когда в стакане почти ничего уже нет и осушаешь подонки. Но у его родителей этот звук не выходит. Не та высота, что ли? И такая нестерпимая тишь стоит в комнате Ланса, и растрепанные книги, в разброд стоящие на белых полках, и старые башмаки, и сравнительно новая ракета для тенниса в раме, неизвестной для чего, накрепко свинченной, и грош на полу в чулане — И все это начинает плыть и двоиться, как в призме, но тут ты подтягиваешь винт, и все опять в фокусе. И вот боки возвращаются на балкон. Достиг ли он своей цели? И если достиг, видит ли он нас? 4. Классический представитель бывших смертных Он свешивается, облокотясь с заросшего цветами утеса, чтобы смотреть на землю, эту игрушку, этот волчок, выставленный на показ и медленно вращающийся в своей образцовой тверди. Как веселы и отчетливы все ее детали. Рисованные океаны, на коленах молящаяся женщина Балтийского моря, снимок изящных Америк, замерших в своем трюке на трапеции австралия похожая на детеныша африки повернувшегося на бок между моими сверстниками найдутся такие которые в глубине души верят что их духи будут с трепетом и грустью глядеть с небес на родную свою планету припоясанную широтами стянутую в корсет меридианов и быть может даже испещренную жирными черными дьявольские изогнутыми стрелами мировых войн или того лучше она развернется перед их взором как иллюстрированная карта каникулярных эльдорадо где вот тут индеец из заповедника бьет в барабан а там девушка в коротких штанах а вот контуры конических елок взбираются на конусы гор и куда ни глянь везде рыбаки с удочками я думаю что на самом деле когда в первую же ночь моему молодому потомку, вышедшему наружу в мыслимой тишине, откроется вид немыслимого мира, он увидит поверхность земного шара сквозь толщу его атмосферы, и значит, будет тут пыль, и снующие туда-сюда блики отражений, и дымка, и всякие оптические обманы, и потому материки, если их вообще можно будет разглядеть сквозь переменную облачность, будут проскальзывать в странных обличиях с необъяснимыми цветными проблесками и неузнаваемыми очертаниями. Но все это несущественно. Главное же, выдержит ли разум исследователя такое потрясение. Пытаюсь представить себе природу этого ошеломительного ощущения настолько ясно, насколько это допустимо, без вреда для рассудка. Но если даже и вообразить этого нельзя, не подвергая себя огромному риску, то как в таком случае перенести и пережить потрясение невоображаемое, а действительное? Прежде всего, Лансу придется считаться с древними предрассудками. Мифы так прочно въелись в лучезарное небо, что общепринятые представления стремятся увильнуть от поисков представлений необщих, которые стоят за мифами. Бессмертию для почвы нужна звезда, если оно желает ветвиться и цвести, и давать приют тысячам синеперых ангельских птиц, сладкогласых, как маленькие евнухи. В глубине человеческого сознания идея смерти равнозначна идее оставления земли. Избавиться от земного притяжения значит превозмочь могильную тяжесть Земли, так что оказавшемуся на другой планете трудно удостовериться в том, что он не умер, что старая наивная сказка не обернулась правдой. Меня не занимает межеумок, заурядный гладкокожий примат, которого ничем не удивишь. Из детских воспоминаний ему запало только, что его укусил мул, а будущее для него ограничивается предвкушением харчей до постели. Я же думаю о человеке, обладающем воображением и знаниями, отвага которого безгранична от того, что его любопытство берет верх даже над отвагой. Такого ничто не остановит. Таких в старину называли кюрье, только он более крепкого закала и здоровее сердцем. Когда он исследует небесное тело, то наслаждение, которое он испытывает, сродни страстному желанию осязать собственными пальцами, гладить, изучать, приветствовать улыбкой, вдыхать, снова гладить с той уже самой улыбкой безымянного, мычащего, млеющего упоения никем доселе нетроганное вещество, из которого этот небесный предмет сотворен. Всякий настоящий ученый, в отличие от бездарного шарлатана, чье невежество — единственное его сокровище, которое он упрятывает словно кость, способен испытывать это чувственное удовольствие непосредственного высшего знания. Все равно двадцать ему лет или восемьдесят пять, но без этого зуда нет и науки. Ланс был создан из такого именно материала. Напрягая воображение до последней крайности, я вижу, как он пытается совладать с паническим ужасом по Виану, незнакомым вовсе. Ланс, безусловно, мог бы опуститься, подняв оранжевое облако пыли, где-нибудь в центре пустыни Фарсис, если это и впрямь пустыня, или недалеко от фиолетового водоема Феникс или Оти, если это действительно озера. Но с другой стороны, видите ли, как это иногда бывает в подобных случаях, что-то непременно объяснится сразу страшно и бесповоротно, между тем, как другие загадки будут появляться по очереди, одна за другой, и разгадываться постепенно. Мальчиком я, мальчиком семи или восьми лет, мне случалось видеть один и тот же смутно повторявшийся сон место действия которого я никогда не мог опознать и сколько-нибудь рационально определить, хотя перевидал много странных мест. Мне хочется теперь воспользоваться им, чтобы залатать зияющую дыру, рваную рану в моей повести. Ничего необычайного в этой местности не было, ничего ужасного или даже диковиного Просто небольшая площадь, ни к чему не обязывающей устойчивости. Участок ровной поверхности, обволокнутый чем-то неопределенно туманным. Иными словами, скорее безразличная изнанка пейзажа, чем его фасад. Неприятно в этом сновидении было то, что я почему-то не мог обойти это пространство кругом, чтобы встретить его лицом к лицу. В тумане угадывалось нечто массивное, вроде бы каменная порода какая то гнетущих и вполне бессмысленных очертаний и в продолжение моего сна я все наполнял какой то сосуд который можно перевести как ведро объемами меньшего размера их можно передать словом камушки и из носа у меня текла кровь но я был слишком взбудоражен и взволнован чтобы обращать на это внимание и каждый раз что мне снился этот сон кто то позади меня вдруг начинал кричать и я просыпался тоже с криком как бы подхватывая первоначальный неизвестно чей вопль с его изначальной женотой все усиливающегося ликования но уже лишенный всякого значения если вообще тут имелось какое то исходное значение говоря о лансе Я желал бы заметить, что нечто похожее на мой сон... Но ну, вот что забавно. Когда перечитываю написанное, весь фон, все подлинное, что было в воспоминании, испаряется. Вот теперь и вовсе исчезло. И не могу поручиться даже себе самому, что запись это продиктована собственным моим переживанием. Я только хотел сказать что Ланс и его товарищи, достигнув своей планеты, может быть, почувствовали нечто, напоминающее мой сон, который теперь уже и не мой. 5. И вот, наконец, они возвратились. Всадник под проливным дождем несется в скач, цок-цок по булыжной мостовой к дому боков и выкрикивает потрясающую свою весть круто осадив коня у ворот возле струящейся магнолии, а боки опрометью выбегают из дома, как два дикобразных грызуна. Вернулись. Вернулись и пилоты, и астрофизики, и один натуралист. Другой, Денис, погиб. И его оставили на небесах, так что в этом случае старая сказка получила любопытное подтверждение. На шестом этаже провинциальной больницы, тщательно скрываемой от репортеров, боком говорят, что их сын в маленькой комнате для посетителей, второй направо, и готов их принять. Есть какая-то сдержанная почтительность в тоне этого сообщения, как если бы оно относилось к сказочному королю. Входить нужно тихо. Сестра Кувер будет там неотлучно. О да, он чувствует себя хорошо, — говорят им, — может даже отправляться домой на будущей неделе. Тем не менее, они могут побыть с ним всего несколько минут, и, пожалуйста, никаких расспросов, просто поболтайте о том, о сём, ведь вы понимаете. А потом скажете, что придете опять завтра или послезавтра. Ланс в сером халате, коротко стриженный, загар сошел, переменившийся. Нет, прежний. Нет, переменившийся, худой, ноздри заткнуты шариками ваты, сидит на краю дивана, сцепив руки, немного смущен. Нетвердо встает с гримаской улыбки и снова садится. У мадам Кувер, сестры милосердия, синие глаза, но нет подбородка. Тишина дозревала. Тогда Ланс говорит... «Было замечательно. Просто замечательно. В ноябре опять отправлюсь». Пауза. «По-моему, — говорит Бог, — шилла брюхата». Быстрая улыбка, легкий кивок обрадованной признательности, потом повествовательным тоном. «Je vais dire ça en français. Nous «Я лучше по-французски. Вот пребываем мы» покажите же им письмо от президента говорит мадам кувер только что мы прибыли туда продолжает ланс денис был еще жив и первое что мы с ним видим сестра кувер перебивает вдруг затораторив. нет ланс нет нет судара не прошу вас доктор распорядился чтобы никаких контактов очень вас прошу теплый висок холодное ухо боков выпроваживает Они шибко шагают, хотя спешить некуда, ну просто совершенно некуда спешить. По коридору, вдоль его обшарпанной, оливково-охряной стены, нижняя оливковая половина отделена от охряной верхней, непрерывной коричневой линии, ведущей к преклонного возраста лифтом. Идет наверх. Успели заметить старца в инвалидном кресле. Уезжает опять в ноябре. Ланцелин. Идет вниз, старики-боки. В этом лифте две улыбающиеся дамы и молодая женщина с младенцем. И дамы глядят на них с радостным умилением, да еще седовласый, согбенный, хмурый лифтер, стоящий ко всем спиной.